Глава девятнадцатая Сначала была только темнота. В этой темноте не было ни звуков, ни запахов. Он дрейфовал по волнам могучей силы, окутывающей его словно саван, и наслаждался таким долгожданным покоем. А потом пришли они. Звуки, запахи, яркий свет, жажда. Волны силы захлестнули его и выбросили на берег, на настоящий берег с острыми камнями и царапающими нежную кожу кустами. Он наглотался воды, замерз, забыл, что значит дышать, едва не умер от страха. Его нашли, обогрели, дали ему сухую одежду, накормили его горячим рыбным супом, но жажда не ушла. Он все еще желал. Желал что-то, что ему не принадлежало. Он никак не мог понять, что так манило его, что за аромат сводил с ума. Незаметно, чтобы никого не напугать, он втягивал носом воздух и наслаждался исходящим от кого-то ароматом. Если бы его спросили, на что это похоже, он бы, не задумываясь, ответил — на обещание. Обещание, данное тем, кого давно не существует, тем, кто обратился в чистую энергию и покинул его давным-давно. Он не мог отделаться от ощущения, что она рядом. С неописуемой силой его тянуло туда, склонившейся над самодельной картой девчонки. Жажда усилилась, клыки удлинились. Он поспешно отвернулся, чтобы никто не увидел алчный блеск его глаз. Голод сушающий голод, с которым он боролся сотни лет, снова вернулся. А ведь ему казалось, что он научился жить без нее, привык к сосущей пустоте, поселившейся в груди. Но стоило этому прекрасному запаху разбудить его, как все остальное померкло, стало казаться незначительным и мелким. Остался только голод. Голод и желание обладать. «Ты чего это?» Высокий мужчина толкнул его плечом, и Хель пошатнулся. Тело все еще не окрепло после долгого сна. Так ничего и не вспомнил. В голосе здоровика сквозило сочувствие. «Ничего», — соврал Хель, — «я ничего не помню». Серокожая женщина покосилась на него с подозрением, а бритая девчонка лишь мельком взглянула. «Неужели этот запах исходил от нее?» «Как это возможно?» «Она совсем не была похожа на...» «Мы должны попасть в воюющий дом», — сказала серокожая женщина и поставила точку на карте. «Так вы из земель дома серых ветров?» — спросил и плутоватого вида мужчина. Серокожая воительница и бритая девчонка переглянулись. «Мы не те, за кого себя выдавали», — выпалила девчонка. «Прекрати», — прошипела воительница. «Хватит, Фэй!» Девчонка вырвала руку из хватки подруги и, выпрямившись, обвела взглядом собравшихся вокруг мужчин. «Меня зовут Ромейн, я дочь лорда Орена». «Ромейн...» «Ее звали совсем иначе», — подумал Хель. Громила присвистнул. Хель нахмурился, стараясь понять, что происходит. «И как же ты оказалась в плену у солдат Императора?» Спросил худощавый мужчина. Монстры, лаверно, напали на синюю крепость, и мы сбежали, нехотя ответила Фэй. Я поклялась защищать Ромейн и. И не справилась, вернул плут и хихикнул. Заткнись, Латиш, пробасил Громила. Так что же это, выходит, ты из большого дома? И тебя ищет император, жнец бы его побрал. Да, девчонка кивнула. «Вы не должны подвергать себя опасности, оставаясь рядом со мной, но я...» «Тогда и я скажу». Вперед вышел юноша с раскосыми глазами. Он откинул длинные волосы, задумался на мгновение и выпалил. «Я действительно прибыл с Чонгана, но здесь оказался не по своей воле. Меня изгнали с архипелага. Мой брат занял трон по праву, принадлежащий мне, и я собираюсь вернуться домой, чтобы...» «Да что ж такое!» Выругался Громила. «Здесь все дети высоких лордов!» «Не, я точно нет. Моя мать была...» «Заткнись, Латиш!» удачавый мужчина отмахнулся от него, словно от назойливого насекомого. «Правда за правду!» Юноша кивнул Фэй. «У Нисау было два сына», — вмешалась Ромейн. «Вы с братом близнецы, верно? Но я не помню, чтобы одного из них звали Рином. Мирай!» — выдохнул юноша. Мать назвала меня Мираем. «Просто прекрасно!» — пробормотала Фей. «Сейчас мы должны решить, куда отправимся», — сказала Румейн. «Я была бы рада, если бы вы и дальше сопровождали нас». «Как свита?» — спросил здоровяк. «Как добрые друзья, барниш», — осадила его Фэй. «На счету каждый человек, который имеет зуб на лаверна. Вы собираетесь...» Удащавый мужчина понизил голос. «Пойти против императора?» «Мы не могли бы обсудить это с глазу на глаз», — Фэй выразительно посмотрела на Хэля. «Оставь парня в покое, он безобидный». Барниш хлопнул Хэля по плечу огромной рукой, и тот пошатнулся. «Я бы не спешил доверять каждому встречному», — заявила Фэй. «А нам ты, значит, доверяешь? Вору, шулеру и латишу? Ромейн улыбнулась, и Хель попытался увидеть в ее лице ту, которую давно потерял, но не нашел ни капли сходства. Это совсем другой человек. Так почему от нее пахнет ею? Почему ему хочется заключить ее в объятия и впитать ее запах, ее кровь, ее... «Мне идти некуда», — сказал Барниш. «Так что я пойду с вами». Ливер, что скажешь?» «Поддерживаю», — ответил тот. У меня ни дома, ни семьи терять мне нечего. А вот с императором я бы решил кое-какие вопросы». «Я должен вернуться на Чонган», — Мирай покачал головой. «Я не могу сопровождать вас». «За что тебя изгнали?» — спросил Румейн. «Долгая история». «У нас полно времени», — заявил Латиш. «Умолкни». Барниш пригрозил ему кулаком. «Мать передала трон мне, но меня предали люди, которым я доверял, и вот уже четыре года я скитаюсь по Факасу и ищу справедливости». «Тебе нужны люди», — сказала Фэй. «И нам тоже». «Что ты предлагаешь?» — спокойно спросил Мирай. «Объединиться. Мы могли бы помочь тебе вернуть трон, а ты...» «Но как мы поможем ему?» — перебила воительница Румейн. «У нас ничего нет». «У лорда дома серых ветров есть», — ответила Фэй. «Мы заручимся его поддержкой, найдем твоих братьев, все вместе поможем Мираю и объединим наши армии после победы. Мы должны отправиться на солнечный пик, чтобы встретиться с лордами, не склонившимися перед Лаверном», — напомнила Ромейн. «Отправим им соколов из воющего дома. И если ты еще не поняла, Мирай тоже лорд, который пока не присягнул Лаверну». «И не собираюсь», — вставил Мирай. «Тирания ужасна в любом проявлении. Поэтому я должен свергнуть брата и вернуть трон старой крови». Эль жадно всматривался в задумчивое лицо Ромейн, будучи далек от понимания того, что они обсуждали. Дома, лорды, захват власти — все это такие мелочи в сравнении с чувствами, которые захлестывали его. Возня людей никогда не казалась ему интересной. Он не понимал генералов, которые проводили большую часть своего времени в упорядоченном. «Генералы». Хель сжал кулаки и усмехнулся. «Названные братья и сестры. Те, с кем он делил кровь и еду. Те, с кем он проливал кровь. Ему казалось, что узы между ними нерушимы» что они любят друг друга, но оказалось, что демоны не способны любить. Он был одним из них, был тем, чье имя боялись произносить смертные, и что с ним сделали? Предали. Вонзили в спину десять ножей и заточили в саркофаге. Сколько лет минуло с тех пор, когда солнце в последний раз касалось его кожи. Как давно он не принимал свой истинный облик. «И где сейчас его братья и сестры?» «Снова задумался», — Барниш толкнул его плечом. «Да, простите». «С ним-то мы что будем делать?» — спросил Латиш, беззастенчиво рассматривая Хэля. «Отпустим», — сказала Ромейн. «Мы не можем его отпустить». «Я не могу уйти». Ромейн удивленно вскинула брови на одновременно возразивших Фэй и Хэля. Он может рассказать солдатам, где нас искать. Он ведь все слышал. Фэй хмуро посмотрела на него. «Я никому ничего не расскажу», — спокойно уверил Хэль. «Но и уходить не хочу. Я ничего не помню, мне нужна ваша помощь». «Нам тоже нужна помощь», — начала было Фэй, но Ромейн перебила ее. «На счету каждый человек. И он тоже. Ты помнишь, что сделал Лаверны с дома багряных вод?» Ее взгляд приковал его к месту. Он хотел было ответить, но вместо этого лишь покачал головой. «Ты в порядке?» — спросил Ливер. «Да, я...» — Хэль откашлялся. «Я не знаю, кто такой Лаверн, и понятия не имею, где нахожусь». «На Факасе, в пятнадцати свободных землях», — подсказал Барниш. «Факас? Хоть что-то. Но что такое пятнадцать свободных земель?» «Лаверн II решил стать императором и поработить большие и малые дома», — пояснил Ромейн. «Он убил моих родителей, захватил родовую крепость и уничтожил все, что было мне дорого, и я собираюсь заставить его заплатить за это». Хель едва сумел сдержать улыбку. «Люди такие забавные!» «Помогу, чем смогу», — пообещал он. «Но для этого вы должны позволить мне идти с вами». «Он мне не нравится» прямо заявила Фэй. «А вы мне очень, — искренне сказал Хель. вы кажетесь хорошими людьми. Посмотри на него, он ведь мухи не обидит». Барниш по-отечески приобнял Хэля за плечи. «Не прогоняй его, вдруг он умеет делать что-то полезное». «Мухи не обидит? Он, Аллахэль, один из двенадцати генералов Фаты? Даю слово, я не причиню вам вреда. Эль смиренно опустил голову. Мне просто нужна помощь, я не прошу ничего, просто позвольте сопровождать вас. Так моя жизнь обретет хоть какую-то цель. Ладно, нехотя бросила Фэй, пойдемте, нам лучше убраться подальше отсюда. Почему меня никто не спросил, согласен ли я идти? возмутился латиш. Да, нам все равно, даже если ты помрешь, заявил Барниш. Однажды вы пожалеете, что не спрашивали моего мнения. Неожиданно серьезно сказал Латиш, но тут же расплылся в глупые улыбки и добавил. «Знаете, я ведь был капитаном корабля». Нестройные колонны, они двинулись дальше, углубляясь в лес. Хель шел последним и вдыхал сводящий с ума аромат, исходящий от девушки, которую он видел впервые в жизни. Невозможно. От нее не осталось ничего, только яркий след в его памяти — Только воспоминания о теплоте рук и глубине алых глаз. «Ее не может быть здесь, Халахель», — твердил внутренний голос, но он чувствовал, что она где-то рядом. Он посмотрел на идущую впереди Ромейн и прибавил шагу. Запах стал сильным, густым, забил ноздри. Ему стало казаться, что он вот-вот ослепнет от накатывающего волнами желания. «Что?» Девушка обернулась и посмотрела на него своими большими глазами. Карими, неалыми, обычными человеческими глазами. «Хотел поблагодарить тебя», — тихо сказал он, стараясь не выдать бушующих в нем чувств. «Не за что», — Ромейн важно кивнула. «Не подведи меня». «Никогда», — выдохнул он. «Он уже подвел ее однажды. Больше этого не повторится». Они шли и шли, а он блуждал по лабиринтам памяти, по крупицам извлекая из них фрагменты долгой истории, которая оборвалась внезапно и болезненно. Они вместе поднялись из пепла, рука об руку шли сквозь хаос, устроенный эмпусиями и мармаликиями. Они должны были провести вместе вечность, должны были сопровождать друг друга словно тени, но этому не суждено было случиться. Он берег ее, жил, оберегал. Она протянула ему руку, вытащила его из кровавого забвения и помогла ему стать генералом Фаты. Вместе они могли вершить судьбы миров, но ее ум оказался слишком пытливым. Она всегда стремилась постичь тайны, которым лучше было бы оставаться спрятанными от посторонних глаз. Но в жизни Тед неожиданно появился тот, кто открыл запечатанные двери, ведущие к древним знаниям. И это уничтожило ее. Он тихо замычал, стараясь подавить волны боли, расходящиеся от сердца по всему смертному телу. Ему не хватало ее физически. Это походило на постоянный голод, на бесконечную пытку бессонницей. Если бы его вдруг лишили рук и ног, ему было бы куда проще. Беспощадная, кровожадная она и привязанный к ней юный, недавно познавший себя, он, едва сумевший выбраться из кровавого моря в паты. Много столетий спустя она нарекла его халахелем. Из ее уст это имя звучало музыкой. Тед была старше, мудрее и сильнее. Из ее рук он мог принять все. Даже смерть. Он и подумать не мог, что в конце концов она исчезнет, растворится, станет сгустком чистой энергии и перестанет существовать в физическом воплощении. В ярости она была безжалостна. В темноте фаты, в, в ее бесконечных лабиринтах и льдах, среди вулканов и потоков обжигающей лавы, Тед бушевала и уничтожала всякого, кто осмеливался оспорить ее власть. Долгие годы она оберегала его и защищала, позволяя набраться сил, а когда он насытился и обрел истинное воплощение, навеки привязала к себе кровью и клятвами. Она была его подругой, наставницей, любовницей, всем, чем одно существо может быть для другого. В вечной ночи Фаты он видел только белоснежные одеяния, развивающиеся за ее спиной. Алые пятна, расплывающиеся на ткани, напоминали цветы. С ней было сложно. В приступах гнева она рвала его плоть когтями и доводила его до исступления, Но он все равно любил ее. Особенно сильно в те моменты, когда она приходила к нему и помогала залечивать раны, позволяя пить свою кровь. Тогда он понимал, что все не зря, что у нее тоже есть чувства, которые она тщательно скрывала. Все их существование состояло из жестоких сражений и минут покоя, на которые он бы, не задумываясь, променял все, что имел. Жаль, что у него ничего не было. Может, именно поэтому Тед так легко ушла к тому, в чьих руках были ответы на мучившие ее вопросы? Она все чаще покидала Халахеля и скрывалась в упорядоченном, а, возвращаясь, была не похожа сама на себя. Ее пламя будто угасло. Она задумчиво разглядывала бескрайние пустоши Фата и даже во время близости находилась где-то далеко от их мрачного убежища. «Ты больно задумчивый», — пробасил Барниш, нагоняя его. «Прости», — коротко ответил Хель. «Я просто пытался вспомнить кое-что». «И как? Вспомнил?» «Нет», — соврал он.